Глава 21. Саша Игнатова остановилась у подъезда, переложила пакеты в руках поудобнее и стала ждать, когда кто-нибудь выйдет или решит войти. У неё не было при себе ключей от подъезда, как всегда забыла. Да если бы и были, она не смогла бы ими воспользоваться. Тяжёлая была ноша оставить пакеты с продуктами на грязный асфальт у подъезда. Она не хотела. Слишком дорогими были продукты, и слишком грязным асфальт после оттепели. За спиной раздались шаги. Кто-то шёл тяжело и медленно, дыхание с присвистом. Наверняка Клавдия Петровна со второго этажа. Она старая и больная, ходит с тростью и дышит тяжело. Чего это ты шурка стоишь, как вкопанная? Сашаня ошиблась, это была Клавдия Петровна. Ждёшь, что я тебе дверь открою? возмутилась старая женщина. Или опять ключи забыла. Забыла, кивком подтвердила Саша. Она задвинула пакеты за спину, чтобы глазастая соседка не рассмотрела её покупок. Будет потом ныть при каждой встрече и всем на свете рассказывать, что Шурка неожиданно разбогатела. А с чего это? Забыла. Вот и стой, провозгласила женщина и замерла в метре от Саши. И я постою, мне не к спеху. Вот ведьма. Саша со вздохом отвернулась. Ожидание продолжилось. Она слышала, как за спиной вздыхает и чем-то гремит Клавдия Петровна, шуршат шинами машины по лужам их двора. С ближайшего дерева вспархнула стая ворон и с громким карканьем устремилась в небо. "Откуда столько пакетов тащишь, Шурка?" не выдержала всё же Клавдия Петровна. "Из магазина", коротко ответила Саша, не оборачиваясь. "А из магазина на что?" "На деньги". На деньги? насмешливо протянула противная старая женщина. И откуда ему тебя взяться? Своровала, что ли? Или клад нашла? Наследство получила? Почти не соврала Саша. Она нырнула в приоткрывшуюся дверь и чуть не наступила на пса. Хозяин, синувший на поводке большой собакой неизвестной породы, громко заругался и крикнул в сторону лифта, к которому поспешила Саша. Сумасшедшая! А то какая же подхватила Клавдия Петровна. Она добавила что-то ещё, но Саша уже не слышала. Двери лифта закрылись, и она поехала к себе на пятый этаж. Войдя в квартиру, тут же тщательно заперлась, лишь тогда разулась и потащила пакеты в кухню. С некоторых пор она стала осторожной, даже очень. Раньше дверь могла целый день не закрываться, потому что они гоняли друг к другу без конца. Она и соседка Рита из квартиры напротив Рита не съехала, нет. Она по-прежнему жила рядом, но теперь в дверь подруги ей приходилось стучаться, и открывали ей лишь тщательно оглядев в дверной глазок. Так надо, Рита, потерпи, без всяких подробностей отвечала ей Саша. А чего не расскажешь-то? дула губы Рита. Как-нибудь потом, как-нибудь. Но она не была уверена, что раскроет свою тайну. Это опасно, и это не её тайна. Правда, заработать на ней у неё получилось. Она сразу заламила огромную сумму, зная, что второй попытки у неё не будет. Это ещё более опасно. Она разобрала пакеты и с довольной улыбкой осмотрела полки холодильника. Никогда ещё они не были так забиты. Никогда Саша не могла похвастаться гастрономическим разнообразием. Сейчас она отдохнёт немного, подумает и приготовит что-нибудь эдакое на ужин. Найдёт в интернете замысловатый рецепт. Красиво накроет стол. Она сегодня купила дорогую скатерть в комплекте с салфетками. Новой посудой разжилась ещё 4 дня назад. Может быть, позовёт на ужин Риту, только с условием, что те не станут приставать к ней с вопросами. Рассказывать Саша была намеренно. Эта тайна умрёт вместе с ней, и пусть это будет не скоро. Она всё сделала, как планировала, и без 15:08 Рита переступила порог её квартиры. Ты чего так вырядилась? Опешила Саша. Рита надела своё лучшее платье и туфли на каблуках. Мы с тобой будем вдвоём. И что стало? вспешно всплеснула руками соседка. Куда мне ещё наряжаться? А тут повод. Ого! Сашка, вот это стол. А по какому случаю? Она отмолчалась. Они неценно расселись, включили тихую музыку и начали ужинать. Вино, которое Саша купила, неожиданно оказалось очень пьяным, и у неё, как всегда, в хмелю, развязался язык. Когда Рита в очередной раз пристала с вопросами, она решила ей всё рассказать. Тётку мою помнишь? Это которая умерла не так давно? Да, я ещё уезжала на неделю. Саша сделала глоток вина, поморщилась. Какая же гадость, а стоит, блин. И что тётка что? приняла, тормашит её за руку Рита. Оставила тебе наследство? Хватит тебе, фыркнула Саша. Комната в коммуналке даже приватизирована не была. Там соседи уже обживаются. Мне переночевать было негде. В гостинице поселилась, в самой дешёвой, блин. Так откуда деньги, Саша? Рита тоже окасела свина, язык начал заплетаться. Клад нашла или ограбила кого-то? И тогда она выдохнула это слово, которое до сего момента боялась произносить. Шантаж. Рита. Что шантаж? не поняла та и икнула. Тебя шантажировали? Не меня. Я. едва хотя призналась Саша. Только никому, не ни единым словом. Могила. Рита провела ногтём большого пальца по шее, придвинулась к Саше и зашептала, будто их кто-то мог услышать. В чём суть шантажа? Кого ты сняла на видео? Не я и не видео, просто фото. Если честно, я даже не поняла, что на нём. Но человек, о котором написала моя тётка в прощальном письме, дико перепугался и выложил мне за это фото кругленькую сумму. Саша провела рукой по лицу и выдохнула. Очень хорошие деньги, на жизнь хватит. А потом? Что потом будет, когда деньги закончатся? Ты снова ему станешь угрожать. Я же не поверю, что ты копий фотки себе не оставила. А? Рита икала, не переставая, её глаза смотрели немигая. Нет, Рита. Фото я себе не оставила, соврала Саша. Я знаю, как заканчивают алчные шантажисты, и поэтому Ну и дура, вдруг рассердилась на неё соседка. Прожрёшь всё. И дальше что? Опять почту станешь таскать по подъездам? Сколько тебе там платят? 10, 12.000. А это гарантия была бы? Нет, твёрдо чеканила Саша. Один раз и всё. Ну а что хоть тётка твоя написала? Что за история? Саша вдруг начала тяготиться её обществом и уже жалела, что проболталась. Рита не была разговорчивой с чужими, но со своими могла языком потрепаться. Что если сдаст её кому-то из общих знакомых? Не знаю я ничего про ту историю, снова соврала она. Никаких подробностей в письме, просто координата человека и это фото. Ещё она написала, что несколько раз сама пыталась это фото продать, да так и не собралась. Всё её что-то отводило. А что за человек? Кто он? Где живёт? Как ты на него вышла вообще? Звонила? Вы встречались? Вот зачем было рассказывать? Она же теперь покоя ей не даст. Саша встала и принялась убирать со стола. Тарелки со звоном опускались на дно раковины. "Рита", проговорила она, закончив убирать. "Забудь, хорошо? Я сказала тебе один раз, и это всё. Никаких тебе больше подробностей. Если ещё раз попытаешься поднять эту тему, обижусь". Обижаться Саша умела. Могло кот не разговаривать, Рита помнила. Поэтому она тут же провела по закрытым губам пальцами, словно рот застёгивала. Чай или кофе? натянуто улыбнулось ей Саша. Ей вообще-то не терпелось остаться одной и примерить милую пижамку, купленную вчера, влезть под одеяло и уснуть, не думая ни о чём до утра. Но Рита запросила чая. Пришлось угощать, поддерживать беседу и изо всех сил стараться не зевать. Через 40 минут она наконец осталась одна. Приняла душ, надела новую пижаму. Осталась довольна. Мягкая ткань очень приятно касалась тела. Залезла в постель, закрыла глаза и тут же открыла. Почему она такая дура? Почему сразу не подумала об опасности своей затеи? Надеялась, что человек, которому она звонила с таксофонов, никогда её не найдёт? Да, она петляла, стараясь замести следы. звонила искусно меня голос деньги велела оставить в камере хранения на вокзале забирала их не она попросила мальчишку заплатив ему немного и происходило всё это в Москве где затеряться проще простого но но этот человек если захочет найдёт её он знал что на том фото знал где это знал тех кто мог это сделать и пусть её тётка умерла Выйти на её племянницу будет проще простого. Дура, чёртова дура, прошептала Аннатара, щась в потолок. Он найдёт тебя и убьёт, потому что будет думать, что ты снова попросишь у него денег. И он никогда не будет спокоен, зная, что возможно, у тебя осталась копия этой фотографии. А она осталась. Да, она отчаянно нуждалась в деньгах. Когда ехала хоронить тётку, надеялась хоть на какие-то крохи, оставшиеся после неё. Но ничего не осталось, кроме старой обувной коробки, в которой лежали старые газетные вырезки, фотография и письмо. Вот какое наследство оставила она ей. И просила воспользоваться им только в самом крайнем случае, если прямо вообще не вмоготу станет. А разве у неё было так? Нет, она живёт в своей квартире. У неё есть работа, и не голая она и не босая, только глупая, снова прошептала Саша и неожиданно расплакалась от жалости к себе. Что же делать? Бежать? Нет. Идею бегства она отмила сразу. Он всё равно выследит её и убьёт. Надо сделать так, чтобы он не выследил, не смог этого сделать физически. А для этого А для этого его надо куда-то упрятать, лучше всего в тюрьму. Ничего другого в голову не лезет. Не нанимать же ей убийцу это ещё хуже, чем шантаж. Страшно, опасно и не всегда выполнимо. Тюрьма по нему плачет. Да, там ему самое место. Он туда отправится и не без её помощи. Главное, чтобы надолго.